Глава 14.1 «Затяните шнуровку, будьте любезны», — проворковала я таким сладким голоском, что слипнуться может все, что пониже спины. Даркхан вошел в спальню со своей фирменной улыбочкой. При взгляде на него во мне смешались трепет и раздражение от того, что попало в заранее расставленную ловушку. Ментос встал за моей спиной, и резкими рывками начал затягивать корсет, каждым движением заключая мои легкие в капкан. «А, а можно не так сильно за затягивать? Я задыхаюсь!» Взмолилась я, когда поняла, что Ментос затянул лишь треть шнуровки, а я уже почти не могу дышать. После моей просьбы он вдруг замер, будто замороженный. «Прости», – нашелся Даркхан и начал развязывать то, что успел завязать. Обычно девушки просят затянуть потуже. Вот я и решил, что... А как часто вы затягиваете девушкам корсеты? Вырвалось у меня прежде, чем я успела взять собственный язык под контроль. Слова вылетели изо рта, как птицы из клетки. Даркхан продолжил затягивать мой корсет, не запнувшись даже на долю секунды. «Ты ревнуешь меня, невеста?» Подал он, наконец, голос. От его вопроса захотелось провалиться сквозь землю. Он улыбается во весь рот. Я слышу это, даже не видя его лица. «Мне безумно любопытно, откуда на дальнем острове взялись скалолазки, которые ради вас взобрались на ту самую скалу, на которой стоит ваш скрипучий дом, еще и корсет умудрялись потерять?» – выдала я. «Но ты не взбиралась по скале», – заметил он. Хм. Может, у него там фуникулер стоит, а я его просто не заметила? Хотите сказать, что вы всех своих гостей самолично перемещаете к дому? С сомнением спросила я. Приходится, ответил мне Ментос. Все, кого я тут встречала, распинаются над тем, какой это почетный титул дархан едва ли левая нога императора, а вы, оказывается, бесплатным лифтом подрабатываете, вырвалось против моей воли. «Готово», – вместо ответа на мой вопрос, произнес Ментос. «Не туго?» «Как ни странно, нет. Корсет сложно назвать удобной одеждой, но Даркхан умудрился так аккуратно зашнуровать его, что я не чувствую никакого дискомфорта». «Нормально», – с удивлением ответила я и бросила взгляд в зеркало. «Мамочки, я похожа на кокосовое пирожное», – вырвалась у меня непроизвольно. <смех> ментос рассмеялся мягким теплым смехом тебе к лицу белый с нежностью произнес он глядя на наше отражение неожиданно дархан достал из кармана куртки нечто блестящее и гибкое подними волосы попросил он и я машинально подчинилась до конца не понимая что он намерен сделать дархан надел мне на шею ожерелье из сверкающих бриллиантов. Впрочем, бриллианты я видела только на картинке, так что могу лишь предполагать, что это они. Вот по папафол или фукарцин я с первого взгляда определю. А в драгоценностях разбираюсь так же, как ментас в компьютерах. Очень красиво, растерянно выдавила я и улыбнулась отражению своего жениха. Взгляд всё равно соскальзывает на украшение. Чтоб меня дефибриллятором треснуло. Как же красиво! Я никогда не увлекалась драгоценностями по одной простой причине. У меня не было денег даже на простенькое колечко. Но теперь я начинаю понимать, почему некоторые женщины становятся буквально помешаны на драгоценностях. Бриллианты сияют и переливаются, и этот блеск завораживает меня, будто гипнотизирует. Благодарю. — искренне произнесла я. — Спасибо вам огромное. — Я ведь просил тебя не выкать мне, а ты продолжаешь, — мягко упрекнул меня Даркхан, с нежной улыбкой глядя в глаза моему отражению. — Сколько вам лет? — вдруг решила поинтересоваться я. «Много. 32 — Много. — Тридцать два, — ответил он, отслеживая мою реакцию. — Ну, про много он загнул. — У нас в больнице в таком возрасте врачи только-только набираются опыта. Был бы он хирургом, считался бы зеленым и малоопытным. Но в своем мире уже стрелян воробей. Язык не повернется назвать Даркхана юным. Взгляд так и вовсе на все пятьдесят. Будто он успел повидать такое, чего лучше никому не видать. «Практически студент», – улыбнулась я его отражению. «Кстати, о студентах», – спохватился он. «Ты не думала о поступлении в академию? Твоим даром нужно заниматься, а с рекомендациями от меня тебя примут куда угодно». «Я пока ничего не планирую», – метнула в Даркхана острый взгляд. «Ну, это мне показалось, что он острый, а когда я увидела собственное отражение, то мне показалось, что оттуда смотрит недовольный гном, с насупленными бровями. да а ведь раньше стоило мне посмотреть на кого-то своим особым ведьмовским взглядом, как вся спесь с собеседника слетала. Но в новом теле даже привычная мимика выглядит совсем по-другому. элиза выглядит такой нежной и утонченной, что даже сложно придумать, чем она может напугать собеседника. «Идем», – он взял меня за руки и повел к выходу. «Постарайся не ввязываться ни во что, ладно?» – проникновенно попросил меня Даркхан. «Например», – уточнила я, удивленная такой просьбой, – «во что я могу ввязаться?» «Другие невесты наверняка будут провоцировать тебя едкими замечаниями», – вздохнул Тик-Так. «Помни, закулисные интриги имеют не меньшее значение, чем этапы самого турнира», – напутствует Ментос. «И что мне делать? Можно поконкретнее?» – нервно попросила я. «Сохраняй невозмутимость и спокойствие», – продолжил Хуба-Буба. «Поверь, когда не знаешь, как реагировать, молчание и уверенный вид – лучший выход», – поделился со мной секретом Даркхан, который на этом деле уже стаю собак съел.